Глава 19. Хорошие ощущения от того, что смогла наконец рассказать об изнасиловании. Поговорить о событии, которое никогда ни с кем не собиралась обсуждать. Первый шаг сделан. Наверное, теперь хватит мужества обратиться к специалисту, чтобы преодолеть последствия этого ужасного происшествия. Вернувшись в свой мини-отель, Исун вспомнила о звонке Кто-то попытался до нее дозвониться, когда она ехала к Моне. Она села на край кровати, чувствуя себя бесконечно усталой, однако решила перезвонить, как подобает истинному корреспонденту. «Алло», — довольно резко ответили в трубке, — «это Исрун?» «Да, вы мне звонили. Кто это?» «Здравствуйте, это Сваавр из Дальвика». «Здравствуйте», — удивленно сказала Исрун, Снова услышать его она не ожидала. Что же он хочет от неё? Ей пришло в голову сослаться на занятость и отключиться. Она не испытывала ни малейшего желания разговаривать с Ваувером. Для неё дело было закрыто. Она получила подтверждение тому, что кроме неё Элиас износил в Альпаминше мере ещё одну женщину, но жертв несомненно было больше. Изначально она планировала разоблачить этого монстра. Однако теперь передумала и делать этого не будет. «Ради Моны». «Что вы хотите?» — рявкнула она. «Я должен вам кое-что сообщить. Конфиденциально», — он замялся. «Ну, как информатор». «Хорошо», — сказала она все еще безучастно. «Я правильно понимаю, что вы не раскрываете свои источники информации», — спросил он с явным напором. «Да, это так. Вы можете мне довериться». Исру начало одолевать любопытство. Ладно. На самом деле, трудно подобрать слова. По его голосу она поняла, что это было сказано не ради красного словца. Он явно нервничал и, казалось, задыхался. Возможно, у неё всё-таки будет первоклассный материал, и она поднимет свой рейтинг в глазах Ивора и Марии. Он надолго замолчал, да до и Исру доносилось только его прерывистое дыхание. Затем продолжил. Я думаю, что Элиас держал в заперти какую-то девушку. Собственно, за неё я и беспокоюсь. Исрун стала, не веря собственным ушам. Что вы такое говорите? Держал в заперти какую-то женщину? Почему? Он умер почти 2 суток назад. Боже мой. Да, я знаю. Именно поэтому так нервничаю, пробормотал Свавор. Нервничайте. закричала она. Только сейчас? Он ничего не ответил, только довольно грубо спросил. Так вы мне поможете или нет? Да, но почему вам просто не позвонить в полицию? Не хочу быть в это замешанным. Какой же вы негодяй! вырвалось у Исрун, однако она тут же поторопилась извиниться. Простите, вы хотите, чтобы я сообщила в полицию? Ответ был лаконичным. Да. «Что это за женщина и где она?» «Я не знаю», — ответил он и вкратце рассказал о поездке Элиаса в Непал. «Боже мой!» — снова воскликнула Исрун, хотя обычно не упоминала бога в суе. «Но подобных разговоров у нее еще никогда не было. И у вас нет никакой идеи, где она может быть?» «Нет». «Надеюсь, что полиция сможет решить эту проблему», — сказал он усталым голосом. «Ладно». Я сообщу, не называя вашего имени, но потом ещё расскажу об этом в репортаже. Делайте, что хотите, только меня не впутывайте, измученным голосом произнёс Вавр. Исрун уже собралась попрощаться, но вдруг вспомнила о квартире в Аквирере. "А как насчёт квартиры?" спросила она, сердце забилось быстрее. Вавр переспросил. "У него была квартира в Аквирере", пояснила Исрун. Деря терпение, ведь если рассказ Свавара правда, дорога каждая минута, даже каждая секунда. Она может быть там. В квартире в Акюрере? Вряд ли. Квартира принадлежала его жене Идун, и, скорее всего, принадлежит до сих пор. Нет. Элиас получил её при разводе. Эта новость, похоже, застала Свавара врасплох. Что? Он об этом и словом не обмолвился. У этого парня было много скелетов в шкафу, сказала Исрун, быстро попрощалась со Сваваром и позвонила знакомому журналисту в акюреере, чтобы узнать телефон Хельги из следственного отдела. После нескольких звонков Хельга ответила, и Исрун представилась. Кто вам дал этот номер? Я сейчас на совещании, не имею возможности отвечать на вопросы, ответила Хельга почти шёпотом, явно недовольная тем, что её побеспокоили. «Но это экстренный случай, вопрос жизни и смерти», — сказала Исрун, довольная своей настойчивостью. «Что?» — удивилась Хельга. «Подождите, я выйду из зала. Сначала вы должны обещать мне, что я смогу отправить на место оператора и сама присутствовать. Я и никто другой!» Трачу драгоценные секунды, — подумала Исрун со стыдом. «Ничего не могу обещать», — ответила Хельга, — «но сделаю все от меня зависящее». Насколько я знаю, Исрун замешкалась, с трудом подбирая слова. Насколько я знаю, Элиас был замешан в торговле людьми. И она сделала короткую паузу. Торговля людьми, чёрт возьми. Именно этого я и опасалась. Хельга нахмурилась. Вот будет репортаж, подумала Исрун. У неё в голове уже зрел сюжет. Она продолжила. Он привёз в страну какую-то девушку. Вы об этом знали? Эльга помедлила. Да, в одном самолёте с Олесом в Исландию из Дании прилетел ещё один пассажир. Они также были спутниками из Непала в Данию. Девушка. Правда, сидели они не рядом, и на поверхности их вроде как ничего не связывает. Тем не менее, этот факт привлёк наше внимание, но нам никак не удаётся её найти. Эта информация известна очень узкому кругу лиц, так что держите её в тайне. Мой информатор говорит, что Элиас держал её где-то в запрети. Через несколько дней его подельники должны были забрать её и с ним расплатиться. Держал в запрети? Где? спросила Хельга, а потом довольно резко добавила. А кто вам об этом рассказал? Вы же понимаете, я не назову имя информатора. Он не знал, где девушка. Подозреваю, что она находится в квартире Элиаса в Акюрейри, сказала Исрун с напором. У него не было здесь квартиры. Мы бы знали. А она зарегистрирована на фирму его бывшей жены. Он не стал переписывать её на своё имя. Исрун продиктовала Хельге адрес. Спасибо. Поедем прямо сейчас. У вас есть что-то ещё? Нет. Держите меня в курсе. Я уже еду к вам. Хельга положила трубку. Исрун быстрым шагом вышла из гостиницы ещё во время их разговора и теперь направлялась в аквирерий, оставив багаж, чтобы не терять время. По дороге она сделала два телефонных звонка. Первый руководителю отдела Марии. Э, привет, Исрун. Я как раз пыталась до тебя дозвониться. Мне нужен оператор в аквариуме прямо сейчас. Перебила её Исрун. Полиция едет спасать девушку, которую Элиас запер в своей квартире. Он привёз её из Непала несколько дней назад, чтобы продать для занятия проституцией здесь или в какой-то другой стране. Что ты сказала? Мария почти кричала в трубку. Ты уверена? Я сообщила в полицию, информатор надёжный. Мы точно не знаем, где она находится, но поиски начнутся с квартиры Элиаса в Аквирере. Нам нужно прямо сейчас отправить туда оператора. Я могу его вызвать. Вызывай. Спасибо. А, кстати, зачем ты мне звонила? Ничего особенного. Поезжай скорее на место преступления. Это было излишне. Исрун и так выжимала максимум скорости из своей колымаги. Второй звонок. Она сделала Мони Они обменялись телефонами, и Исрун сказала, чтобы та звонила ей в любое время, если потребуется помощь. Разговор был недолгим. Мне тут кое-что пришло в голову. Кажется, появилась возможность, чтобы Логи и Йокуль признались в убийстве, не связывая его с тобой и ребёнком. Элиас был замешан в торговле людьми и с этой целью привёз в страну непальскую девушку. Эти сведения точно прямо сейчас не опубликуют. «Если Логи и Йокуль позвонят в полицию сегодня вечером и сообщат, что убили Элиаса, потому что хотели спасти девушку, им, скорее всего, поверят!» Помолчав некоторое время, Мона ответила, «Стоит подумать». Они попрощались. Иногда Исрун удивляла, насколько гибкой она может быть, если ей кажется, что цель оправдывает средства.